Глава двадцать первая. Расставание. На смену праздничному раздолью, как обычно, пришли рабочие будни. Погода нам исправно помогала с красивой натурой для съемок, радовала солнечными деньками сильных снегопадов. Киарен отыграл свою роль. Эпизоды с его участием мы успешно отсняли, и теперь они ждали очереди на озвучку уже в Москве, У персонажа фильма голос не мог быть с иностранным акцентом. Табличка пополнялась каждый день, чаще плюсами, чем минусами, но по общему зачету, как ни крути, выходила ничья. Оба кавалера старались на славу. Вечер выдался один из тех волшебных, воспетых классиками русской литературы, когда кажется, что вся жизнь вокруг тебя замирает, Стихают звуки, замедляется движение ветра. Редкие кружевные снежинки танцуют в ночи, искрясь в лунном свете. Киаран пригласил меня прогуляться по деревне, пройтись по главной дороге к лесу. А я-то приготовилась посидеть с ним и Анфиской за кухонным столом, втроем отметить его первую земную получку. — Пойдем, подышим свежим морозным воздухом, — предложил он, подав мне руку и я не смогла отказаться. Мне было приятно побыть с ним наедине, и при том у всей деревни на виду, вдали от непристойных сплетен, которые начинали распространяться, стоило нам остаться вдвоем за закрытыми дверями. Киаран помалкивал, пока мы шли по расчищенной трактором дороге мимо симпатичных старых домиков за снежными крышами, похожих на сказочные избушки. Стоило нам приблизиться к лесу, стоящему на пути мрачной стеной, и нелянец отпустил мою руку. Он повернулся настолько резко и внезапно, что у меня застыло дыхание. Зеленые глаза сверкнули хищно и кровожадно. Пару секунд Киарон смотрел на меня так, будто намеревался вцепиться в горло, а я не могла сдвинуться с места. Не отводила испуганно растерянных глаз от его напряженного лица на котором считалось очень недоброе выражение. А потом он глубоко вздохнул, запуская в полет клубы пара горячего дыхания, и опустил взгляд, чувствуя вину за свое поведение. Он словно только в этот момент понял, что мог напугать меня жутким взглядом. Я не знала, о чем он думал. Жалела о том, что не способна проникнуть в его мысли и ознакомиться с ними, как с материалами для работы. Могла лишь догадываться, что у него на уме, а стало быть и на сердце, в те мгновения было уж очень неспокойное. Мне было не дано чувствовать его переживания так же отчетливо, как он улавливал мои. Но иногда достаточно простой человеческой внимательности, чтобы заметить, все идет не так, как надо, совсем не так, как хотелось бы мне, и ему, наверное, тоже». Киаран о чем-то сильно переживал. Вряд ли он жалел о том, что не был приглашен режиссером в Москву на новую роль. Странно говорить, набравшись смелости про того, кто способен в один миг завалить громадного медведя, но именно так я и скажу про него. Набравшись смелости, Киаран повернул ко мне голову, продолжая стоять боком, и посмотрел в глаза, не прямо и не сверху вниз а из-под лобья, с наклоном. «Зен, я должен сказать тебе нечто важное. Тихо и с ощутимым усилием над собой, — проговорил он. Я знаю, тебе не понравится мое признание, но...» «Говори, что ты наделал?» Взволнованно встрепенулась я. «Опять залез на скотный двор или ограбил барыгу?» «Нет, разговор пойдет о еще несовершенном действии». Киарон мотнул головой. Длинные волосы вылезли из-под резинки, прикрывая уши и щеки. «Кир, не запутывай меня, пожалуйста!» Едва ли не взмолилась я, потирая руки в колючих пуховых варежках. «Скажи честно, чего ты удумал?» «Зен, я ухожу». Он улыбнулся краешком губ. «Улетаю с земли». «Но почему?» Я не верила собственным ушам. «Что тебе здесь не нравится? Соревнование между тобой и Кареном не окончено. Финал через неделю». «Для меня все кончено. Прости». Киаран поднял голову и посмотрел на звезды, сияющие в ясном небе над тихой лесной громадой. Обрал, что любишь». Я крепко сжала руки. Хотела, чтобы шерстинки варежек сильнее кололи кожу, отвлекая от болезненной обиды. Я не врала. Киарон подошел ближе. Мои чувства к тебе чистая правда, готов поклясться на чем угодно, имеющем сакральное значение для человечества. Я люблю тебя, Зинаида Мителкина. Именно по этой причине я принял решение навсегда уйти, исчезнуть из твоей жизни оставить тебя в покое. Он заключил мои сцепленные руки в плен своих широких ладоней и посмотрел в глаза, ища в них отблеск понимания. «Кир, ты сам себе противоречишь!» «Я не могла понять, что за ерунду придумал несносный инопланетянин!» «Не знала, как выбить очередную дурь из нелянской головы!» «Думала лишь о том, чтобы не разрыдаться» Не упасть ему на грудь, орошая воротник, дорогущего пальто слезами. Нет, Зена. Киарон отпустил мои руки, подумав, что нежными прикосновениями он только все усугубляет. Понимаю, тебе неприятно это слышать, но я рассуждаю логично и обоснованно. Просто прими, как данность. Поверь, для тебя так будет лучше. Думаешь, это приятно? терясь любимых. Я не удержалась, и слеза скатилась по щеке. Ты тут отдохнул, как в путешествии на курорте, заморочила мне голову. А теперь что, поминай, как звали? Может, у тебя такое развлечение? Не спорю, в этом нет ничего приятного. Но люди говорят, что время лечит. Мне тоже больно и тяжело. Я долго думал, прежде чем принять окончательное решение, и понял, что другого пути у меня нет. Кярен говорил негромко и вкратчиво, пытался меня успокоить и убаюкать, как расплакавшегося ребенка в коляске. «Почему?» — я сжала кулачки, приподняла руки, собираясь стукнуть его в грудь, но так и не решилась сделать шаг навстречу. Не смогла разрушить разделяющие нас расстояние, чтобы стать ближе к нему. Мое дальнейшее пребывание рядом с тобой представляется нерентабельным и даже убыточным. Киарон словно зачитывал доклад на партийном съезде: Я не хочу, чтобы ты страдала из-за меня, потому я не стану больше доставлять себе проблемы с неудобствами. Кстати, не подскажешь, Почему вы, люди, так выражаетесь? В нашей галактике доставка всегда платная, а платить за неудобства – это странно и непонятно для меня. А я не понимаю, что за чушь ты городишь, какая еще рентабельность с удобствами. Я начала подозревать, что всему виной мои упреки в его адрес, умышленные и спонтанные, а помнись, Ты не у себя на заводе и не сидишь в кабинете директора. Я твердо знала, что не хочу его терять. Винила себя за рыцарский турнир, за нерешительность, за никому, в общем-то, ненужную идеальную репутацию. Вот живет же без нее гулящая Арина и не тужит. Замуж выходит. Все очень просто, Зин. Кярен смотрел на меня со щемящей душу печалью в красивых зеленых глазах. Начнем с того, что мне требуется больше пищи, чем человеку, поддержание активности поля восприятия энергии и другие статьи расхода жизненной силы. Долго все по пунктам объяснять. Ты и так это знаешь. Мясо в нашей части Вселенной стоит дороже зерна или травы. На моей родной планете оно продается по доступной цене за счет выращивания кормового скота в инкубаторах ускоренного развития но я лишён нелианского гражданства. Путь домой для меня закрыт. Мне захотелось взять обратно все слова про то, что он слишком много ест. Но слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Дёргало же меня за язык и шуршал в голове арифмометр, подсчитывая килограммы сырого мяса с костями и без костей. Да какая разница, сколько там у него за день уходит? Тигры и львы съедают гораздо больше, но зоопарки от них не отказываются. Если вопрос в еде, то, поверь мне, он легко решается. Я постаралась обнадежить его и вместе с тем загладить вину за непростительную жадность. При помощи гипноза ты станешь директором мясокомбината или продовольственного рынка и сможешь без проблем прокормиться. У тебя есть опыт работы на руководящей должности. Мой отец много лет управлял кондитерской фабрикой. Прочитаешь его воспоминания и поймешь, что надо делать. Добывание свежего мяса — не главная проблема. Киарен не одобрил мою идею. «Да что же с тобой случилось, Кирюш?» — искренне недоумевала я. «Тебя в лесу белка тяжелой шишкой по макушке огрела» или ты упал с крыши зимнего загона на скотном дворе и крепко приложился своей лохматой башкой? Считай, что ко мне пришло запоздалое понимание. Киаран скользнул кончиком языка по нижней губе. Я увидел основу любви между двумя разумными существами. Говори проще, не строй из себя доцента мудреной науки, настаивала я, чуть не дрожа от нервов. Хорошо я постараюсь объяснить общедоступными словами. Киаран согласился пойти на крошечные уступки. «Ты сама это понимаешь. Я всегда буду здесь чужим, лишним элементом в твоем мире. Никогда не стану для тебя близким и родным человеком, уже хотя бы потому, что я не человек. Выйдет ли из меня хороший отец для наших детей, если я не имею четкого представления о том, Как проходит детство? У меня его не было. Разве я смогу нормально воспитать сына или дочь? Про вероятность генетических нестыковок у гибридных особей лучше умолчать. «Послушай внимательно!» – я сорвалась на крик. «Мы, люди, считаем, что все проблемы нужно решать по мере их поступления. Захотим детей? Тогда и рискнем, если ты действительно любишь». Ты не можешь уйти и бросить меня. Любить не значит преследовать объект своих желаний. Впервые в жизни я почувствовал разницу. Керн потупил взгляд, стыдясь смотреть в мои влажные от слез глаза. Иногда лучше притормозить и сдать назад, чтобы машина не увязла и не забуксовала в снегу, чем продолжать мчаться вперед. Понимаешь, о чем я? Смутно. Я утерла захлюпавший нос варежкой. Для меня настали смутные времена, не исторические, а сугубо личные. Но все же... Писатели и поэты считают, что порой лучшее, что ты можешь сделать для любимой, это подарить ей свободу. В том же духе продолжал Кяран Перестать маячить на ее пути, как помеха дорожному движению. Да мало ли что написано в книжках. Там люди губят свою жизнь только в лед. И почем зря? Читай больше. Не такого еще, нахватаешься. Я дала выход возмущению отдельными произведениями русской классики, которая накопилась со школьных лет. Сказала то, о чем не могла написать в сочинении на уроке. — Зин, книги не виноваты в том, что мы с тобой принадлежим разным мирам. Киарон придержал меня за плечи. Я смотрела на него... Но в глазах все расплывалось от слез. Неизменно четкими казались лишь крупные резные снежинки, медленно пролетающие между нами сверху вниз. Любимая моя, светлая человеческая избранница! Кярен впервые меня так назвал, и от его тихих слов, произнесенных с особенной нежностью, до боли защемило сердце. Я понимаю! что должен уйти сейчас, и ты это пойми. Я сыграл свою роль на земле, и вот отпускается занавес. Как опустится, так и поднимем снова, — оптимистично сказала я. Забудь глупые выдумки. Мы найдем для тебя подходящую работу. Самое страшное, что тебе придется сделать для трудоустройства в Союзе, это подстричься, наплевав на вашу народную примету. Мне кажется, если твои волосы будут короче, они начнут завиваться, и получатся красивые светлые кудри. Проблема не в волосах. Оттянув прядку от уха, Киарен скептически на нее посмотрел и отпустил. Нельзя продолжать разрушать твою личную жизнь. Мне надо исчезнуть из твоего поля зрения, пока в нем вертится человек, который идеально тебе подходит для создания семьи. Честный порядочный, любящий. Я заметила у него неплохие задатки импульсного чутья. Люди называют их развитой интуицией. Карен определил мой настоящий возраст. Почувствовал, что я могу представлять опасность для людей. Он защитит тебя и позаботится о вашей семье. Он станет хорошим отцом. Я не хочу стоять между вами, как упавший с неба острый большой метеорит. «Но я люблю тебя сильнее, чем Карена!» Нелянец вынудил меня сказать заранее то, что я ни один день откладывала на потом. «Человеческому сердцу не прикажешь! Хочешь, я разорву дурацкую табличку или сожгу листок? Не буду ждать две недели! А давай я прямо сейчас пойду в дом Гудейкиных, разбужу детей, извинюсь, что дело срочное, и скажу Карену в присутствии Фили и Тони, что выбрала тебя. Поставим точку в его поэме. Не делай того, о чем потом будешь жалеть всю оставшуюся жизнь. Киаран сокрушенно покачал головой. Меня ты все равно не вернешь публичным признанием. В земных книгах написано, что нельзя причинять боль тому, кто тебе дорог. Я мог бы поддаться эгоистичной страсти. Насильно забрать тебя с собой в космическое путешествие. Но я не могу так плохо с тобой обойтись. А что ты скажешь, если я сама с радостью соглашусь на похищение? Как моя княжна скоро попросит гусара увести ее далеко-далеко, так и я скажу тебе. Полетели! Уверенно заявила я, отринув последнюю нерешительность. Всего немножко нам осталось до конца моих сцен. «Тебе будет лучше здесь, на родной земле. У тебя есть дом, и скоро появится собственная семья». Киарон не соблазнился с щедрым предложением. «Это моя широкая натура не вписывается в какие-либо рамки, будь то земные или нереанские, а потому я обречен на одинокие скитания по Вселенной». «Но у тебя прекрасно получалось быть человеком». Напомнила я, горя от переживаний и нечувствия морозы. «Ты все можешь, когда стараешься. Вести себя как нормальный советский парень. Работать, израбатывать. Первая зарплата – вот главные доказательства». «Получку я оставил в твоей комнате». Положил в верхний ящик при кроватной тумбочке. С обидным равнодушием отсчитался Кяран. «Советские деньги мне все равно не понадобятся». На других планетах не принимают земную валюту. Коммуникатор забрал, он мне пригодится. Одежду и часы оставляю себе на память о твоей планете. Вернись хотя бы за полосатой крысой и подумай еще раз хорошенько на свежую голову. В панике, теребя кончики платка, я вспомнила про Анфиску. Готова была уцепиться за ее гладкий кожный хвост, словно за спасительную соломинку. Я не знала, как удержать Киарона рядом с собой. Мучительно пыталась найти, и все равно не находила, что еще можно придумать, чтобы разрушить его дурацкую идею. Жалела о том, что нельзя по старинному обычаю изобразить обморок, скинуть руки и шлепнуться на обочину в снег. Космический хищник почует обман. С ним фокус не прокатит. Анфису оставляю в подарок. Ей лучше жить с людьми. Она любит пироги и сметану, а я ни то, ни другое не ем». Киаран печально улыбнулся, сверкнув белоснежными клыками. «Видишь, не все народные поверья сбываются. В нашей галактике считают, что лимерийская крыса приносит хозяину богатство и удачу. Мне она не принесла ничего, кроме любви, которой я не могу насладиться» не вернула утраченный роскошь и положение в обществе. «Зациклился ты на роскоши, рябчиках с ананасами!» Мне пришел на ум революционный стишок с агитки. «Буржуй, несчастный! Можно подумать, нельзя жить по-простому, скромненько, но без обид». «А ты отчасти права, Зена», – пожал плечами Керен. «Несчастный и невезучий – это точно про меня» чужой для всех и вычеркнутой из истории галактики. Что мне остается делать при таком раскладе? Лететь туда сам не знаю куда. Отправиться за пределы освоенной части Вселенной на поиски добычи. А мне тут будет каково без тебя? Ты подумал? Я прижала руки к груди, запрокинула голову. Да у меня прямо сейчас разорвется сердце. Пульс не критичен. Киарн взял меня под затылок, выпрямляя шею, и отпустил, шагнув назад. Сердце выдержит, не преувеличивай. Он смотрел на меня так, словно видел подобно рентгену, как мое сердце бьется, запертое в грудной клетке. Кир! Я сорвалась на дикий рев, потеряв остаток словарного запаса. «Время приглушит твою боль. С годами ты, может, и не забудешь обо мне, но перестанешь тосковать», — вполголосу произнес Киарен, сосредоточенно наблюдая за тем, как снежинки тают на моем раскрасневшемся заплаканном лице. «Выходит, нам пора прощаться?» Я смахнула слезы, не отводя от него глаз. Хотела запомнить, каким видела Нелианса, быть может, в последний раз. В мыслях сравнивала, стал ли он похож на человека больше, чем при нашей первой встрече. Безусловно, да. Я не могла отрицать произошедшие в нем изменения, и на их фоне еще сильнее не понимала, почему он решил меня бросить. Я говорю «до новых встреч» и не прощаюсь. Киарон попятился от меня к лесу. Если выживу и обрету новый дом, То вернусь на Землю лет через десять, чтобы увидеться с тобой и посмотреть, как растут твои дети. Могу я проводить тебя до космического корабля? Хочу посмотреть, как он выглядит. Мне пришла в голову смелая мысль. Я решила попробовать в самый последний момент навязаться ему в путешествии по просторам Вселенной. Нет, с типичной для него жесткостью отрезал Кярен. На обратном пути ты можешь заблудиться в лесу. Я не стану подвергать твою жизнь опасности. Ну, значит, до свидания, Киарен Текко. Я помахала ему правой ладошкой. Пока, Зинаида Мителкина. И будь счастлива. Нелианец смахнул в ответ и развернулся. Он исчез во мраке ночного леса так быстро, что я не смогла посмотреть ему след. Слезы застилали глаза, и я не разглядела, куда он делся. Перешел на лесную тропинку, продолжил путь по расчищенной дороге и скрылся за поворотом или рванул напрямую через высокие сугробы. — Будешь тут с вами счастливой, как бы не так, — сказала я самой себе, утираясь кончиком платка. Пошатываясь, словно припозднившаяся посетительница гавриловского кабака, Я пошла обратно через деревню, уткнувшись взглядом себе под ноги, прятала заплаканные глаза от любопытных жителей, смотревших в окна или изредка попадавшихся навстречу. Все прошло, все умчалось в невозвратную даль. Ничего не осталось, лишь тоска да печаль. В памяти звенели голоса дородных баб и скорой самодеятельности, усиливая саднищую на сердце грусть. Вот уж, правда, невозвратные дали. Не линию увидать в цепочке известных людям созвездий, да и там он больше не прописан. Где его искать? Получается, нигде. А еще вспомнилась то ли песня, то ли стих, то ли пословица. Я не помнила, откуда произошло выражение, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Но верно сказано, так и есть. Каран выскочил из дома Гудейкиных, прыгнул с крыльца, не спускаясь по ступенькам, и подбежал ко мне. «Ты чего плачешь, Зин? Что случилось?» Разволновавшийся парень обнял меня за плечи, пытливо заглядывая в лицо, не дал уткнуться носом в рукав. «Да так, ничего особенного», — буркнула я. «Мелочи жизни. Мне очень не хотелось с ним говорить о Керене». Но было мало надежды на то, что уйдет и не станет дальше выпытывать. «Лохматый мошенник тебя обидел?» Карен осмотрел безлюдную улицу, ища глазами соперника. «Признавайся, Зин, не выгораживай, мерзавца. Говори, что сделал. Я все равно пойму, чего он натворил, и отыщу его. Причешу так, что на утро в зеркале себя не узнает. Кир не сделал ничего плохого». Глотая слезы, еле выговорил я. «Он просто уехал. Куда? И надолго? К себе на родину. совсем? Поматросил и бросил, Карен со зла кинул шапку в снег. «Нет». Я подняла шапку и вернула ему. «Кир сказал, что не хочет быть между нами третьим лишним, доставлять мне неудобства» служить поводом для грязных сплетен, ну и так далее. Всего не припомню наизусть. Он поступил честно. Нам не в чем его винить. Тогда другое дело. Принимая шапку, Карен растерянно повел бровями. А знаешь, Зин, я начинаю его уважать по-мужски. Он оставил тебя в покое, не стал цепляться за деньги, Зарится на сбережение твоего отца. Выходит, я напрасно считала его жуликом и мошенником. Или у него совесть проснулась на полпути к наживе? Кир не мошенник, вскинулась я, грозя мокрой варежкой. Не называй его так больше никогда. Хорошо, как скажешь. Карен смущенно замер, сминая шапку в руках. Наверное, он думал. Обо мне бы она не стала плакать и гревать, И от этих мыслей у него на душе хозяйничала лютая свирепая тоска, ничуть не милосерднее моей. «Тебя проводить домой?» — неуверенно предложил он, должно быть, заранее ожидая услышать отказ. «Тут несколько домов. Не заблужусь, и никто меня по дороге не съест!» раздраженно выпалила я и тут же извинилась. Прости, пожалуйста. Не знаю, что на меня нашло. Какое-то дурное настроение. Я понимаю. Не извиняйся. Спасибо тебе за все. Но сегодня мне лучше побыть одной. Переварить душевную боль. Так, чтобы прям до шкварок подгорело. И не жалко было выбросить на помойку. Избавиться и забыть. Учиться жить заново. Любишь его упавшим голосом произнес Карен, стараясь убедить себя в неизбежном. «Теперь поздно об этом говорить. Я не хотела еще сильнее расстраивать парня». Быстрыми шажками поспешила от стоящего посреди дороги Карена к дому Ивана Федосеевича. «Сердцу не прикажешь, и Карен ни в чем не виноват. Никто не виноват, кроме меня самой». Все пошло бы по-другому, если бы я сразу сказала Керену «да» и попросила отвезти меня в другую галактику. Но смог ли бы пережить отец мою пропажу без предупреждения, или это угробило бы его? А если бы я позвонила и сказала, что выхожу замуж и уезжаю в другую страну, так было бы легче? Я ведь потихоньку подводила отца к нужной теме во время разговоров по телефону из колхозной старушки. Говорила, что у меня появился преданный поклонник, и мы вместе снимаемся в комедии. Что теперь думать и гадать? Время спектакля вышло. Опустился занавес, и артисты не выйдут на бис».